Джозеф Кэмпбелл. «Сила мифа». Читает Джохангир Абдуллаев. Вы держите в руках одну из лучших книг Джозефа Кэмпбелла. В ней автор раскрывает тайны, влияния мифов на современную жизнь. Например как отношение между супругами в современном браке зависит от мифа о непорочном зачатии Иисуса Христа и как это воплощено в творчестве Джона Леннона. Вы узнаете, как символы древних повествований продолжают оказывать влияние на наше современное понимание таинства рождения, смерти, любви и войны. Кэмпбелл проводит параллели между историями богов и богинь Древней Греции и Рима, традициями буддизма, индуизма и христианства, исследует широкий спектр тем, которые вместе взятые определяют универсальность человеческого опыта во времени и культуре. Эта книга, соединив в себе энергию мифов, сама стала явлением культуры, оказывающим глубокое влияние на нашу жизнь. Джозеф Кэмпбелл, выдающийся ученый, писатель и педагог, оказал огромное влияние на миллионы людей, в том числе на создателя «Звездных войн» Джорджа Лукаса. Предисловие редакторам. Беседы Билла Мойерса и Джозефа Кэмпбелла происходили в 1985-1986 годах на ранчо Skyward принадлежащим Джорджу Лукасу, а позднее в Нью-Йорке, в музее естественной истории. Многие из тех, кому довелось познакомиться со стенограммами этих бесед, были поражены обилием материала, вошедшего в 24-часовой фильм, большая часть которого не попала в шестисерийный фильм службы телевизионного вещания PBS. Идея написания данной книги возникла из желания сделать этот материал доступным не только зрителям сериала, но и почитателям Джозефа Кэмпбелла, писателя Работая над этой книгой, я старалась придерживаться содержания реальной беседы и одновременно воспользоваться возможностью включить в нее дополнительный материал по вопросам, отраженным в стенограммах. Там, где это было возможно, я попыталась сохранить формат телевизионной серии, однако книга имеет свои особенности, и ее предназначение — дополнять серии, а не копировать их. Отчасти эта книга существует потому, что идеи, обсуждаемые во время бесед, заслуживают тщательного обдумывания, а не только просмотра передачи. Разумеется, в первую очередь эта книга существует потому, что Билл Мойерс обратился к такому сложному фундаментальному предмету, как миф, а Джозеф Кэмпбелл отвечал на его острые вопросы с предельной искренностью человека, посвятившего всю свою жизнь исследованию мифологии. Я благодарна им обоим за возможность присутствовать при их беседах, и Жаклин Кеннеди Анасис, редактору издательства Double Day, чей интерес к идеям Джозефа Кэмпбелла сыграл решающую роль в том, что эта книга увидела свет. Я также благодарна Карен Бордолон, Элис Фишер, Лин Куэ, Соне Эдот, Джоан Конор и Джону Флауэрсу за их поддержку. Особая признательность Мэгги Кишин за многочисленные перепечатки рукописей и за ценные редакторские замечания. Не могу не выразить благодарности Джуди Докторов, Энди Тагер, Бекки Берман и Джуди Сендман за помощь в работе с рукописью. Основную работу по подбору иллюстраций выполнили Вера и Лин Новик, Элизабет Фишер и Сара Мур с помощью Анн-Мари Роннеберг. И Билл Мойерс и Джозеф Кэмпбелл прочитали рукопись и сделали много полезных замечаний. И я благодарна им за то, что они не поддались искушению переписать свои ответы книжным языком, и в книге сохранился язык живой беседы. Бетти Сью Флауэрс, университет штата Техас, город Остин. Видением. В течение нескольких недель после смерти Джозефа Кэмпбелла я вспоминал о нем буквально на каждом шагу. Выходя с толпой пассажиров со станции метро таймс сквер и ощущая энергию этой толпы, я улыбался, вспоминая видение, которое однажды явилось здесь Кэмпбеллом. Последняя инкарнация Эдипа, продолжающийся роман чудовища и красавицы». Стоит в этот полдень на углу 5-й авеню И 42-й улицы в ожидании, когда загорится зеленый свет На предварительном просмотре последнего фильма Джона Хьюстона «Мертвые», снятого по рассказу Джеймса Джойса Я вновь подумал о Кэмпбелле Одна из его первых серьезных работ была посвящена роману Джойса Поминки по Финниганам Кэмпбелл знал, то, что Джойс называл могилой и постоянством В человеческих страданиях на самом деле главная тема классической мифологии. «Тайная причина всех страданий», — говорил он, — «заключается в том, что все мы смертны. Бренность — первейшее условие жизни. Утверждая жизнь, нельзя этого отрицать». Однажды во время прогулки, когда темой нашей беседы было страдание, он упомянул вместе с Джойсом некоего айк гарджука Кто такой Айк – спросил я, с трудом выговаривая это труднопроизносимое имя. Ох, ответил Кэмбл, это был шаман из эскимосского племени Карибу, обитающего на севере Канады. Тот самый, который сказал, посетившим его европейцам, что прийти к истинной мудрости можно только через страдания. Только обездоленность и страдания делают разум восприимчивым ко всему тому, что скрыто от других. «Конечно», — сказал я, — «Айк Джугарджук». Джо не обратил внимания на мое невежество. Мы остановились, его глаза горели, и он сказал, «Вы можете представить себе вечер у костра в обществе Джойса и Айк Джугарджука?» «Господи, как мне хотелось бы оказаться там с ними!» Кэмпбелл скончался на накануне 24-й годовщины со дня убийства Джона Ф. Кеннеди, трагедии, которую он... Во время нашей первой встречи, состоявшейся несколькими годами ранее, обсуждал с точки зрения мифологии. Теперь, когда снова всплыли эти грустные воспоминания, я заговорил о размышлениях Кембла, которыми он делился со своими взрослыми детьми. Например, он описал торжественные государственные похороны как иллюстрацию той важной роли, которую ритуал играет в жизни общества, ибо пробуждает воспоминания о мифологических сюжетах, необходимых человеку. Это было ритуализированное событие величайшей социальной значимости, писал Кэмпбелл. Публичное убийство президента, в результате которого все наше общество, живой социальный организм, которому принадлежали и мы сами, в доле секунды оказался оторванным от привычной жизни, требовало компенсации для восстановления чувства солидарности, В течение четырех дней все граждане огромной страны, участвуя в этом символическом событии, вели себя совершенно одинаково. Ему принадлежат слова. Это было первое и единственное подобное событие в мирное время, когда я, наблюдая за происходящим, почувствовал себя частью этого народа. Я вспомнил эти слова и тогда, когда одному моему коллеге пришлось отвечать на вопрос о нашем сотрудничестве с Кемболом. «Зачем вам нужна мифология?» задавший этот вопрос дама придерживалась знакомой современной точки зрения. Все эти греческие боги и прочее не имеют никакого отношения к сегодняшней жизни людей. Как и большинство людей, она не знала одного. Обломки прочего выстилают изнутри нашу систему верования. Так черепки разбитой посуды тянутся вдоль места археологических раскопок. Но поскольку мы живые существа, впрочем, Заключена энергия, ритуалы пробуждают ее Подумайте о положении судей в нашем обществе, которое Кембл рассматривал не социологической, а с мифологической точки зрения Если бы судья лишь исполнял какую-то роль, он мог бы появляться в суде в сером костюме, а не в черной судейской мантии Чтобы закон был не просто средством принуждения, власть судей должна быть ритуализирована, мифологизирована, как и большая часть сегодняшней жизни. По мнению Кембла, от религии и войны до любви и смерти. Уже после смерти Кембла, идя однажды утром на работу, я остановился возле соседнего видеосалона. На выставленном в окне мониторе демонстрировались кадры из фильма Джорджа Лукаса «Звездные войны». Я остановился, вспоминая то время, когда мы вместе с Кэмпбеллом смотрели этот фильм на ранчо Лукаса «Скайворд» в Калифорнии. Лукас и Кэмпбелл подружились, и режиссер, отдавая должное заслугам ученого, пригласил его посмотреть трилогию Звездные войны». Кэмпбелл упивался древними мифологическими темами и мотивами, представленными на широком экране с помощью новейших современных технологий. Во время этого визита в очередной раз, бурно реагируя на героизм Люка Скайуокера и на опасности, которым он подвергался, Джо оживлялся, говоря о том, что Лукас предал совершенно новое мощное звучание классической теме героя. «В чем оно заключается?» – спросил я. Еще Гёте сказал об этом Фаусте, но Лукас облег это в форму новой идиомы, а именно – Технология не спасет нас Компьютеры, гаджеты, машины Всего этого недостаточно Мы должны полагаться на свою интуицию На то, что дано нам природой Разве мы тем самым не оскорбляем способность человека мыслить? Спросил я И разве мы уже стремительно не удаляемся от нее? Дело вовсе не в этом Герой не отрицает здравого смысла Напротив, преодолевая негативные проявления, герои символизирует нашу способность контролировать иррационального варвара, сидячего внутри нас. Кэмпбелл с явным сожалением привел и другие примеры нашей способности признать присутствие в нас самих хищной, блудливой лихорадки присущей человеческой природе. Теперь он описывал жизнь героя не как акт мужества, а как жизнь, проживаемую ради того... Чтобы понять самого себя Люк Скайуокер никогда не мыслил более рационально Чем когда обнаружил в себе такие черты характера, Которые позволили ему идти навстречу своей судьбе Как это не парадоксально Для Кэмпбелла окончание странствия героя Вовсе не его возвеличивание Дело в том, сказал он в одной из своих лекций Чтобы не идентифицировать себя ни с чем пережитым Индийские йоги, стремящиеся к освобождению Идентифицируют себя со светом и никогда с возвращением Но ни один, желающий служить с другим Не позволит себе подобного бегства Конечные целью поиска не должны быть Ни собственное освобождение, ни собственный экстаз А только мудрость и способность служить с другим По словам Кэмпбелла, одно из многочисленных отличий знаменитости от героя заключается в том, что первый живет исключительно для себя, тогда как второй стремится спасти общество. Джозеф Кэмпбелл считал, что жизнь — это приключение. «К черту все это», — сказал он, когда университетский наставник посоветовал ему заняться академической наукой. Поставив крест на докторской степени, он занялся чтением. На протяжении всей жизни он читал книги об окружающем нас мире интересовался буквально всем – антропологией, биологией, философией, искусством, историей, религией. И никогда не переставал напоминать другим, что истинный путь в мир пролегает через печатные страницы. Через несколько дней после его смерти я получил письмо от одной из его бывших студентов, которая сейчас помогает издавать один известный журнал. Узнав о нашей с Кэмпбеллом совместной работе, она захотела рассказать о том, как этот ураган энергии воздействовал на интеллектуальные способности студентов, которые, затаив дыхание, сидели в аудитории колледжа Сары Лоуренс. Она писала, «Мы слушали, как завороженные, но изнемогали от того, сколько нам нужно было прочитать за неделю». В конце концов, одна из нас не выдержала и сказала, «Я слушаю три других курса». И все преподаватели требуют, чтобы мы читали Разве я могу все это осилить за неделю? Кэмпбелл рассмеялся и ответил ха ха ха, -ха. я ображен тем, что вы попытались это сделать В вашем распоряжении вся жизнь Завершала письмо такая фраза Я все еще читаю Передо мной пример его жизни и работы Его влияние можно было очутить и на панихиде по нему Устроенный в Нью-Йорке Музей естественной истории Когда он впервые появился здесь ребенком Тотемные столбы и маски буквально ошеломили его Кто их создал? Что они означают? Он начал читать все, что мог найти Об индейцах и о мифах и легендах К десяти годам он уже был погружен в занятия Сделавшие его одним из выдающихся знатоков мифологии В мире и одним из самых замечательных педагогов Нашего времени О нем говорили Он способен вдохнуть жизнь в скелеты, фольклоры и антропологии Сегодня вечером памяти в музее, где три четверти века тому назад Впервые заявила о себе его воображением Люди собрались, чтобы почтить его память Выступал Микки Харт, барабанщик рок-группы Grateful Dead С которым Кэмпбелл связывала увлечение ударными инструментами Роберт Балай играл на цимбалах и читал стихи, посвященные Кэмпбеллу. Выступали его бывшие студенты и друзья, которые появились у него после того, как, уйдя на пенсию, он вместе со своей женой, балериной Джин Эртман, поселился на Гавайях. На вечере были представители ведущих издательства Нью-Йорка. Одним словом, в музей пришли писатели, студенты, стар и млад, все те, для кого Кэмпбелл стал первопроходцем. И журналисты. Я познакомился с ним 8 лет тому назад, когда по собственной инициативе пытался вдохнуть в телевидение живое дыхание нашего времени. Мы сняли на пленку две программы в музее, и его участие в их создании было столь убедительным и произвело такое впечатление, что более 14 тысяч человек обратились с просьбой о стенограммах бесед. Тогда я поклялся, что снова встречу с ним на этот раз для более системного и тщательного постижения его идей. Он написал и отредактировал около 20 книг, но я воспринимал его как учителя, прекрасно знающего мир и великолепно владеющего языком, и хотел, чтобы и другие тоже воспринимали его как учителя. В результате желание поделиться этим сокровищем в образе человека и подтолкнуло меня к созданию сериала PBS и этой книги. Говорят, что журналисту повезло. У него есть возможность пополнять свои знания на людях. Да, мы счастливцы. Мы проводим время, постоянно повышая уровень своего образования. И за последнее время я ни от кого не узнал столько, сколько узнал от Кемблла. А когда я сказал ему, что ответственность за то, что со мной не произошло, лежит на нем, ибо я его ученик, он рассмеялся и процитировал. Везет тому, кто верит в везение И не везет тому, кто не верит Как все великие учителя Он учил на своем примере Он никогда никого не уговаривал Разве что Джин Когда просил ее стать его женой Он говорил мне, что Священники совершают ошибку Когда стараются уговорить людей верить Лучше бы они своим примером Доказывали значение веры Как он демонстрировал радость жизни И познания Мэтью Арнольд Считал, что высшая критика заключается во владении лучшими знаниями и мыслями, существующими в мире и в создании на их основе истинных свежих идей. Именно это Кембл и делал. Было невозможно слушать и слышать его без того, чтобы в твоем собственном сознании не ощущалось биение новой жизни, без пробуждения твоего собственного воображения». Он был согласен с тем, что главная идея его работы заключалась в том, чтобы найти то общее, что присуще всем мифам мира и указывает на постоянную потребность человеческой психики в сосредоточенности на глубоких принципах. «Вы говорите о поиске смысла жизни?» – спросил я. «Нет». «Нет-нет», – ответил он. «Я говорю об опыте, быть живым». Я сказал, что мифология – Это внутренняя маршрутная карта опыта, созданная людьми, которые путешествовали по ней. Я подозревал, что его не устроит это прозаическое журналистское определение. Для него мифология была песней вселенной, музыкой с -музыкой, под которую мы танцуем даже тогда, когда не можем распознать мелодию. Мы улавливаем ее повторы когда с холодным безразличием слушаем неразборчивое бормотание какого-нибудь конголесского знахаря или с восторгом читаем переводы сонетов лао или пытаемся разобраться в аргументации Фомы Аквинского или внезапно ухватываем ускользающий от нас смысл диковины эскимосской сказки. Он представлял себе, что этот огромный неблагозвучный хор возник тогда, Когда наши далекие предки Рассказывали самим себе истории О животных, убитых ими Для пропитания И о сверхъестественном мире В который эти животные, похоже Уходят после смерти Где-то там За пределами видимого существования Обитал некий хозяин зверей От которого зависели И жизнь, и смерть людей Если он не посылал животных Обратно, чтобы их Снова приносили в жертву Охотники и их близкие голодали Эти древние существа знали, что смысл жизни в том, чтобы убивать и есть И это великая тайна, с которой приходится иметь дело мифом Охота стала ритуальным жертвоприношением И охотники, в свою очередь, совершали акт примирения с отлетавшими душами животных в надежде уговорить их вернуться, чтобы снова быть принесенными в жертву. Животные воспринимались как посланцы другого мира, и Кэмпбелл предположил, что между охотником и животными, на которых он охотился, возникло магическое, удивительное согласие, словно они были заперты в каком-то мистическом, Неподвластном времени Круговороте смерти, погребений и воскресения Искусство первобытных людей Рисунки на стенах пещер И устная литература Дали импульс тому Что мы теперь называем религией По мере того Как первобытные люди Переходили от охоты к земледелию Истории, которые они рассказывали Чтобы объяснить тайны жизни Тоже изменялись Теперь зерно стало магическим символом бесконечного цикла. Растение умирало, его хоронили, а его зерно рождалось вновь. Кэмпбелла восхищала, что этот символ был подхвачен всеми мировыми религиями, как апокалипсис вечной правды, суть которой – от смерти происходит жизнь, или, как говорил он сам, от жертвы – блаженства. «Иисус был тебе на уме», – говорил он. Какую поразительную реальность он увидел в горчичном зерне Он нередко цитировал слова Иисуса из Евангелия от Иоанна Истина, истина, говорю вам, до тех пор, пока пшеничное зерно не упадет в землю и не умрет Оно бесплодно, но если оно умрет, оно принесет много плодов И далее Коран «Вы думаете, что войдете в сады блаженства без тех испытаний, которые выпали на долю тех, кто умер раньше вас?» Он странствовал по этой духовной литературе, даже перевел санскриты индусские рукописи и продолжал собирать более поздние мифы, которыми он дополнял мудрость древних, особенно ему Нравилась история об одной несчастной женщине, которая пришла к индийскому святому гуру Рама Кришне со словами «О, мастер, во мне нет любви к Богу!» Он спросил ее «Значит ли это, что ты никого не любишь?» Она ответила «Я люблю своего маленького племянника». И Рамакришна сказал ей «Твоя любовь к этому ребенку и есть твоя любовь к Богу и служение ему». «Это и есть», — сказал Кэмпбелл, — «главное послание религии. Ты любишь одно из божьих созданий». Будучи верующим человеком, он нашел в религиозной литературе принципы общие для человеческой души. Но эти принципы должны быть освобождены от племенных ограничений, иначе мировые религии превратятся, как уже случалось на Ближнем Востоке и в Северной Ирландии, в источники пренебрежительного отношения и агрессии. Многочисленные изображения Бога Кэмпбелл называл масками вечности Которые искрывают и обнажают лицо славы Он хотел понять, почему в разных культурах Бог носит такие разные маски И как получилось, что в столь отличных друг от друга традициях существуют сравнимые мифы О сотворении мира, о непорочном зачатии, о инкарнациях, о смерти и воскресении О втором пришествии и о судном дне Ему нравилось сразу из индуистского священного писания Истина одна Мудрецы называют ее разными именами Все наши имена и маски силурианцев, говорил он, означают одну и ту же реальность Которая по определению выходит за рамки языка и искусства Силурианцы, инопланетяне из сериала «Доктор Кто» Примечание переводчикам Миф тоже маска Бога Метафора того, что лежит за пределами видимого мира Однако, говорил он, мистические традиции – это нечто иное Призывая нас к более глубокому осмыслению самого бытия Они говорят об одном и том же По мнению Кэмпбелла, быть невнимательным, не осознавать происходящее, пребывать в полусонном состоянии – непростительный грех Я никогда не встречал никого, кто был бы лучшим рассказчиком, чем он Слушая его рассказы о первобытных обществах Я мысленно переносился то на бескрайние равнины под небесным сводом То в густой лес под полок могучих деревьев И начинал понимать, как голоса богов слышатся в завываниях ветра и раскатах грома а дух Бога и сливается в каждом горном потоке, и вся земля превращается в некое святое место, в царство мифического воображения. И тогда я спрашивал, что может питать наше воображение сегодня, когда Мадема, лишив землю ее тайны, произвели, по словам Сола Беллоу, генеральную уборку, Голливуд и телевизионные сериалы. Кэмпбелл не был пессимистом. Он верил в существование некой точки мудрости Лежащей за пределами конфликтов иллюзий и правды Благодаря которой все снова встает на место Найти эту точку Вот важнейший вопрос нашего времени В последние годы жизни он стремился к новому синтезу науки и духа Похоже, что переход от геоцентрического взгляда на мир к Гелиоцентрическому, писал он после высадки астронавтов на Луне Убрал человека из центра А центр казался таким важным Однако духовный центр там, где прозрение Стоишь на вершине и видишь горизонт Стоя на луне, ты видишь, как вращается земля Даже если при этом ты сидишь в своей гостиной А перед тобой экран телевизора А результат – беспрецедентное расширение горизонта, которое в наше время может служить точно так же, как мифология служила нашим предкам, для восприятия нас самих и Вселенной как чудо, одновременно и ушастого, и восхитительного. Кембл утверждал, что не наука умаляет роль человека и разлучает его со Всевышним. Напротив – Последние научные открытия восстанавливают нашу связь с первобытными людьми, потому что дают нам возможность понять, что мы – уши вселен, ее глаза, ее мышление и ее речь, или, выражаясь теологическими терминами, уши Бога, глаза Бога, мышление Бога и Слово Божье. Во время нашей последней встречи я спросил его, продолжает ли он верить в то, о чем писал когда-то, А именно в то, что сегодня мы участвуем в одном из самых значительных достижений человеческого духа на пути к познанию не только окружающей нас природы, но и нашей собственной тайны. Немного подумав, он сказал «самое значительное». Узнав о его смерти, я на какое-то время погрузился в полученную от него копию книги «Тысячеликий герой». Я думал о том времени, когда впервые открыл для себя мир мифического героя Я забрел маленькую библиотеку в моем родном городе И, перебирая книги на стеллажах, случайно вытащил книгу, открывшую мне мир чудес Прометей, принесший людям огонь, похищенный им у богов сон, победивший дракона и завладевший золотым руном Рыцари круглого стола, которые поклялись отыскать чашу святого Грааля Но только познакомившись с Джозефом Кэмпбеллом, я понял, что вестерны, которые я смотрел на воскресных утренних сеансах, теснейшим образом связаны с этими древними легендами. И что истории, которые мы изучали в воскресной школе, соотносились с историями из других культур, в которых говорилось об исканиях человеческого духа, о стремлении смертных познать реальность Бога. Кэмпбелл помог мне увидеть связи, Понять, как складывается этот пазл И не только не боялся этого, что он называл великим мультикультурным будущим Но и приветствовать его Разумеется, его критиковали за чрезмерное внимание к психологической интерпретации мифа За якобы несведение современной роли мифа до идеологической или терапевтической функции Не будучи специалистом, я не могу участвовать в подобных дебатах и представляю это право другим. Похоже, критика никогда не волновала его. Он продолжал учить, помогая другим по-новому взглянуть на известные вещи. Помимо всего прочего, он учил нас собственным примером. Говоря о том, что мифы – это ключи к разгадке нашего глубочайшего духовного потенциала, мифы помогут привести нас к благодати, просветлению и даже к восторгу, Он говорил, как человек, побывавший в тех местах, куда он приглашал нас Что привлекло меня к нему? Мудрость Да, он был мудрым И возможность учиться Он, как немногие, знал широкую панораму нашего прошлого Но не только это Лучшая история – это способ рассказать ее Он был человеком с тысячей историй Вот одна из его самых любимых В Японии на международной конференции по вопросам религии Кэмпбелл услышал, как другой американский делегат, социальный философ из Нью-Йорка сказал синтоистскому священнику. Мы побывали во многих ваших обителях и присутствовали на многих церемониях. Но я не понимаю вашей идеологии. Я не понимаю вашей теологии Японец задумался, а потом медленно покачал головой. Я думаю, у нас нет никакой идеологии ответил он. У нас нет идеологии. Мы танцуем. То же самое делал и Джозеф Кэмпбелл. Он танцевал под музыку сфер. Бил Мойерс Во-первых, миф и современный мир Говорят, что люди ищут смысл жизни Я не думаю, что на самом деле это так На мой взгляд, мы ищем возможность быть действительно живыми Чтобы наш жизненный опыт на чисто физическом уровне Резонировал с нашим внутренним «я» и реальностью И чтобы мы испытывали восторг от того, что живем на свете Мойерс Почему именно мифы? Какое нам дело до них? Какое отношение они имеют к моей жизни? Кэмпбелл Ответ лежит на поверхности Давайте, живите своей жизнью Вам хорошо живется, вам не нужна мифология Я не верю в интерес к какому-либо предмету Только потому, что он считается важным Верю в то, что он, этот предмет Так или иначе, захватил вас Возможно, с самых первых шагов окажется, что мифология зацепила вас. Если такое произойдет на самом деле, что это значит для вас? Одна из наших сегодняшних проблем заключается в том, что мы плохо знакомы с духовной литературой. Нас интересуют новости дня и сиюминутные проблемы. Когда-то университетские кампусы были своего рода абсолютно закрытыми зонами куда новости дня не проникали и не отвлекали ваше внимание от внутренней жизни и от нашего величайшего наследия от Платона, Конфуция, Будды, Геота и других которые говорили о вечных ценностях имеющих самое непосредственное отношение к нашей жизни В более зрелом возрасте выполнив все свои дневные обязательства вы обращаетесь к внутренней жизни Если вы не знаете, как это сделать или что это такое Вы огорчаетесь? Когда-то все получали образование, составной частью которого были греческие и латинские языки и библейская литература. Теперь, когда с этим покончено, утрачена и традиционная информация о западной мифологии. Когда-то эти мифы знали все. Если ты знаешь миф, то видишь его связь с тем, что творится в твоей собственной жизни. Он дает тебе возможность взглянуть на то, что происходит с тобой. Утратив знания мифов, мы лишились чего-то важного, потому что литературы, способной занять их место, нет Эти частицы информации, дошедшие до нас из глубокой древности и имевшие непосредственное отношение к темам, поддерживавшим жизнь людей в течение многих веков Создавали цивилизации и питали религии, обращаясь к глубоким внутренним проблемам, внутренним тайнам Внутренним дорожным знаком А если таких знаков нет на твоем пути Ты вынужден прокладывать его сам Но если только все это захватит тебя То ты испытаешь такой прилив душевных сил Что тебе не захочется расставаться с ним Мойерс Значит мы рассказываем истории Чтобы примириться с миром Гармонизировать наши здесь с реальностью Кэмпбелл Думаю да Именно так Романы Великие романы могут многому научить Когда мне было 20, 30 и даже 40 лет Моими учителями были Джеймс Чойс и Томас Манн Можно сказать, что они оба следовали мифологическим традициям Возьмите в качестве примера историю Тонио из новеллы Томаса Манна Тонио Крегер Отец Тонио был успешным бизнесменом, известным в своем родном городе Однако у маленького Тонио был артистический темперамент, и он отправился в Мюнхен, где присоединился к группе начинающих литераторов, считавших себя выше тех, кто зарабатывал деньги и содержал семьи. В результате Тонио оказался между двух полюсов. С одной стороны, его отец, хороший отец, ответственный и все такое. Но он никогда в жизни не делал того, чего хотел. И с другой, тот, кто покинув родной город, начинает критиковать такую жизнь, Однако Тони обнаруживает, что на самом деле любят жители своего родного города. Он считает, что превосходит их в интеллектуальном плане и описывает их весьма нелестно, но тем не менее его сердце принадлежит им. Покинув родной город и приобщившись к Богеме, он быстро убедился в надменности этих людей и понял, что с ними он тоже жить не может. Он уехал, а потом написал весьма одному из мюнхенских знакомых. Я восхищаюсь холодными гордецами, что шествуют по тропе великой, демонической красоты, презирая человека, но не завидую им. Ведь если что и может сделать из литератора-поэта, то как раз именно моя бюргерская обывательская любовь к человечеству, живому, обыденному, Все тепло, вся доброта, весь юмор идут от нее, и временами мне кажется, что это и есть та любовь, о которой в Писании сказано, что человек может говорить языком человеческим и ангельским, но без любви голос его все равно останется гудящей медью и кимвалом бряцающим. Далее он пишет «Писатель должен быть верен правде, но это же убийство». Потому что единственная возможность Правдиво описать человека Описать его недостатки Совершенный человек неинтересен Будда, покинувший мир Только несовершенство жизни достойной любви И когда писатель посылает стрелу Слово правды Она причиняет боль Но она несет любовь Именно это любовь к тому Что ты убиваешь своим жестоким Аналитическим словом Ман называл эротической иронией Мойерс. «Я бережно храню образ моего родного города. чувство которое я испытываю к нему, не зависит от того, как давно я уехал оттуда и от того, вернусь ли я туда. Ведь именно там вы впервые открыли для себя людей. Но почему вы говорите, что любите людей за их несовершенство?» Кэмпбелл. «Разве мы любим детей не за то, что они постоянно падают?» И у них тела маленькие, а головы слишком большие. Разве Уолт Дисней не знал всего этого, когда рисовал своих гномов? А эти маленькие собачки, которые есть у многих, их же любят за то, что они и так несовершенны. Моерс: совершенство было бы скучным, не так ли? Кэмпбелл, конечно, и бесчеловечным. Что связывает всех людей? То, что делает вас человеком, а не сверхъестественным и бессмертным существом. Именно это и любят. Вот почему некоторым людям очень трудно любить Бога. У Него нет недостатков. Вы можете испытывать священный трепет, но не настоящую любовь. Христа полюбили, когда Его распяли на кресте. Мойерс, что вы имеете в виду? Кембл, страдание Страдание это несовершенство, не так ли? Мойерс. История человеческих страданий, устремлений, жизни, Кембл, и юности, которая познает саму себя, через что ей и нужно пройти. Мойерс. Прочитав такие ваши книги, как Тысячи «Тысячеликий герой» или «Маски Бога», я понял, что в мифах отражено то, что присуще всем людям. Мифы – это рассказы о том, что с древнейших времен до наших дней мы ищем истину, цель, смысл жизни. Мы все нуждаемся в том, чтобы рассказать свои истории и понимать их. Мы все нуждаемся в том, чтобы понимать смерть и примиряться с ней, чтобы пройти путь от рождения до смерти. Мы все нуждаемся в помощи. Нам нужно, чтобы наша жизнь соприкасалась с вечностью. Нужно понять таинственное и выяснить, кто мы такие. Кэмпбелл. Говорят, что все люди ищут смысл жизни.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 Мифы ключи к духовной потенции человеческой жизни. Мойрс. К тому, что мы способны познать и прочувствовать внутри? Кембл. Да. Мойерс. Вы изменили само определение мифа. Миф это не поиск смысла, а его прочувствование. Кембл. Прочувствование жизни. Предоставим сознанию заниматься смыслом. В чем смысл цветка? В Дзен-буддизме есть рассказ о проповеди Будды, в которой он всего лишь поднял цветок. Только один человек движением глаз дал Будде понять, что он понял то, что было сказано этим. Тот, кто ушел туда, так называл себя сам Будда. Смысла нет. Каков смысл вселенной? А в чем смысл блохи? Она здесь, и все. И ваш смысл заключается в том, что вы здесь. Мы так поглочены достижением целей, имеющих лишь внешнюю ценность, что забываем о внутренней ценности, о восхищении самим фактом нашей жизни. В этом все дело. Мойерс, как вы обрели этот опыт? Кэмпбелл, читайте мифы. Они учат вас обращать взор внутрь себя, и вы начинаете понимать смысл символов. Читайте мифы не только своего народа, Но и других Потому что вы склонны воспринимать свою религию через призму фактов А читая другие мифы, вы постигаете их смысл Мифы помогают вам связать ваше сознание с опытом существования Они говорят вам, что это такое Например, что такое брак? Миф отвечает на этот вопрос Брак — это воссоединение разъединенных пар Изначально ты был один Теперь вас в мире двое Но брак — Это осознание духовной идентичности Брак и любовная связь – разные вещи Между ними нет ничего общего Это еще одна грань опыта Когда люди женятся, думая, что брак – это продолжительный роман Они очень быстро разводятся, потому что все романы заканчиваются разочарованием Однако брак – это признание духовной идентичности Если мы живем полноценной жизнью, если наш ум способен правильно оценить качество человека противоположного пола, то найдем того, кто нужен именно нам. Мы найдем свою половинку. Но если нами руководит некий чувственный интерес, мы сделаем неправильный выбор. Вступив в брак с правильным человеком, мы воссоздаем образ воплощенного Бога. Вот что такое брак. Мойерс, правильный человек? Как сделать верный выбор? Кэмпбелл, сердце подскажет вам. Должно подсказать. Мойерс, ваше внутреннее «я». Кэмпбелл, это тайна. Мойерс, вы узнаете свое второе «я»? Кэмпбелл, не знаю. Но иногда происходит какая-то вспышка, и ты понимаешь, что это именно оно, твое второе «я». Мойерс. Если брак – воссоединение двух «я», рассчитанное на долгие годы, почему он столь непрочен в современном обществе? Кэмпбелл. Потому что его не воспринимают как брак. Я сказал бы так, если брак не является вашим главным приоритетом, вы не состоите в браке. Брак означает, что двое становится единым целым одной плотью. Если брак длится достаточно долго, а вы постоянно отказываетесь ради него от своих личных прихотей и капризов, то вы приходите к пониманию, что так оно и есть. Двое на самом деле стали единым целым. Мойерс. Не только биологически, но и духовно. Кэмпбелл. Прежде всего, духовно. Биологическое есть отвлечение, которое может привести вас к неправильному пониманию брака. Мойерс. Значит, продолжение рода – не самая важная функция брака Кэмпбелл – нет, это всего лишь примитивный аспект брака Можно говорить о двух его совершенно разных стадиях На первой стадии Бал правит биологией, и мы рожаем детей Но наступает время, когда дети уходят из дома и супруги остаются одни Я был борожен тем, что некоторые мои 40-летние или 50-летние друзья развелись Они прожили весьма достойную жизнь с ребенком, но кроме ребенка их ничего не связывало. Между ними не было никаких личных отношений. Брак – это отношения. Когда вы, будучи в браке, приносите жертву, вы приносите ее не супругу, а вашим отношениям. Светлые и темные стороны китайского изображения дао – это отношения инь и ян, женского и мужского. И брак представляет собой именно это. В браке. Вы становитесь единым целым. Вы больше не один. Отношения – вот ваша идентичность. Брак – не простая любовная интрижка, а суровые испытание И это испытание заключается в том, чтобы пожертвовать своим «я» ради отношений, в которых двое становятся единым целым. Мойрос. Значит, брак совершенно несовместим с самой идеей достижения человеком его собственной цели. Кэмпбелл. «Видите ли, это не просто ваша личная цель. Да, в известном смысле вы стремитесь к собственной цели, но это не вы как таковой, как одиночка, а вас двое, и вы действуете как один человек. И это чисто мифологический образ, символизирующий принесение в жертву невидимому добру видимой сущности». Это нечто такое, что прекрасно реализуется на второй стадии брака Которую я называю алхимической стадией Когда двое чувствуют, что они одно целое Если бы они продолжали жить так, как жили на первой стадии То расстались бы после того, как их дети покинули родительский дом Влюбившись в какую-нибудь сексуальную красотку, папа уйдет к ней А мама с разбитым сердцем останется одна в пустом доме Мойерс, это происходит потому, что мы не понимаем двух уровней брака? Кэмпбелл, мы не берем на себя обязательств. Мойерс, мы думаем... Мы же клянемся в горе и в радости. Кэмпбелл, это то, что осталось от ритуала. Мойерс, и ритуал утратил свою силу. Ритуал, который когда-то имел глубокий внутренний смысл, сегодня стал пустой формальностью. Это в равной мере относится и к общественным ритуалам, и к личным религиозным и брачным ритуалам. Кэмпбелл. Многие ли перед вступлением в брак получают духовное наставление о том, что такое супружество? Любой судья поженит вас за 10 минут. В Индии брачная церемонии продолжается 3 дня. Так пара склеивается. Мойерс. По-вашему, брак это не только социальное явление, но и... Духовный опыт Кэмпбелл Прежде всего, духовный опыт А общество должно помочь нам реализовать его Человек не должен служить обществу Общество должно быть на службе у человека Если человек служит обществу, вы имеете государство монстра И именно это и угрожает сейчас миру мойер Что происходит, когда общество игнорирует всесильную мифологию? Кэмпбелл То, что мы имеем сейчас Если вы хотите узнать, как выглядит общество, лишенное каких бы то ни было ритуалов Читайте Нью-Йорк Таймс Мойерс И что мы там найдем? кэмбл Последнее известие, включая сообщения об актах вандализма и жестокости Совершенных молодыми людьми, которые не умеют вести себя в цивилизованном обществе Мойерс Общество не познакомило их с ритуалами, благодаря которым они становятся членами племени, общины. Чтобы научиться рационально функционировать в современном обществе и проститься с детством, всем детям нужно родиться дважды. В связи с этим мне вспоминаются слова из первого послания к Коринфянам. Когда я был ребенком, я разговаривал как ребенок, понимал как ребенок, думал как ребенок. «Но, став мужчиной, я простился с этими проявлениями детства». кэмбл О том и речь. О возможности обрядов, которые проводят, когда начинается половое созревание ребенка. В первобытных обществах мальчикам выбивали зубы, наносили на кожу шрамы, делали обрезания и тому подобное. В результате юноша прощался со своим детским телом и становился совершенно другим. «В моем детстве мы все носили короткие штанишки» колен. А потом наступал неизбежный, незабываемый момент, когда ты впервые надевал длинные брюки. У современных мальчиков ничего подобного нет. Даже пятилетние малыши носят длинные брюки. Как же они узнают, что уже выросли, стали мужчинами и должны забыть о своих детских штучках? Мойерс. Где нынешние дети, растущие в мегаполисе, например, на углу Бродвея и 125-й улицы, сегодня могут найти мифы? Кэмпбелл, они создают их сами. Именно поэтому город заполнен граффити. У этих людей свои собственные банды, свои собственные обряды, посвящения и своя собственная мораль. И они делают все, что могут. Но они опасны, потому что их законы отличаются от законов, по которым живет город». Они не прошли инициации, не были введены в общество. Мойерс. Ролу Мэй считает, что в современном американском обществе потому так много насилия, что больше нет великих мифов, которые помогли бы молодым мужчинам и женщинам установить связь с миром или понять мир, лежащий за пределами видимого. Кэмпбелл. Да, но другая причина высокого уровня насилия заключается в том, что в Америке нет устойчивых стабильных обычаев. Мойерс, поясните. Кэмпбелл. Например, в американском футболе действуют очень сложные и строгие правила. Однако в Англии правила регби не такие строгие. В 20-х годах, в мою бытность студентам, двое молодых регбистов, составивших великолепную пару, подающие и принимающие, отправились учиться в Оксфорд и присоединились к тамошней команде регбистов пришел день когда они смогли продемонстрировать так называемую передачу вперед однако игроки англичане сказали в наших правилах этого нет так что пожалуйста больше этого не делайте мы так не играем короче в культуре которая какое-то время была однородной существует ряд понятных неписанных правил и люди живут по ним у них существует обычай определенный уклад понимание того что мы это так не делаем Моерс мифология Кэмпбелл, можно сказать, негласная мифология. То, как мы пользуемся ножом и вилкой, как мы общаемся с людьми и тому подобное. В Америке, бок о бок, живут люди с разным жизненным опытом, и поэтому в этой стране закон чрезвычайно важен. Юристы и закон – вот что связывает нас вместе. У нас нет устоявшихся обычаев. Вы понимаете, о чем я говорю? Мойерс, да. Именно это имел в виду де Таквиль, когда впервые приехав сюда 160 лет тому назад, обнаружил буйство анархии. Кэмпбелл, сегодня мы живем в демифологизированном мире. В результате студенты, с которыми я общаюсь, очень интересуются мифологией, ибо мифы десут им послание. Я не могу сказать вам, что именно дает нынешним молодым людям изучение мифологии. Я знаю, что оно дало мне. Но что-то оно дает им В какой бы колледж я ни приезжал с лекции Везде аудитория была битком набита студентами Пришедшими послушать меня Обычно мне предоставляют небольшие аудитории Меньше, чем нужно Ибо заранее администрация не знает Сколько человек захочет прийти Мойерс Давайте попробуем сделать предположение Как по-вашему, что дает им мифология? Те истории, которые вы им рассказываете? Кэмпбелл Бесспорно В этих историях заключена мудрость жизни. То, чему учат в наших школах, не имеет никакого отношения к мудрости жизни. Мы изучаем технологии и получаем информацию. Преподаватели демонстрируют поразительное нежелание говорить о жизненных ценностях своих дисциплин. В сегодняшней науке это относится к антропологии, лингвистике, религоведению и другим наукам, так как существует тенденция к узкой специализации. И можно понять эту тенденцию, если знаешь, сколько должен знать человек, чтобы его можно было назвать компетентным ученым. Например, чтобы изучить буддизм, необходимо владеть не только теми европейскими языками, на которых есть литература о Востоке, и в первую очередь французским, немецким, английским и итальянским, но и санскритом, китайским, японским, тибетским и некоторыми другими. Короче говоря, у него должен быть грандиозный багаж знаний. Такой специалист не может также разбираться в том, чем язык иракезов отличается от алганкинского языка. Специализация ограничивает круг проблем, которыми занимаются ученые. Если человек не узкий специалист, а такой универсал, как я, он учится чему-то у одного специалиста, чему-то у другого. Но никто из них не задумывается над тем, почему что-то происходит не только в одном месте, но и в другом. Поэтому универсал, кстати, для профессуры это оскорбительное слово, занимается другими проблемами. Можно сказать, что это скорее более человеческие проблемы, чем чисто культурные. Мойрс. Рядом с универсалом стоит журналист, имеющий право разъяснять то, чего он сам не понимает. Кэмпбелл. Это не только право, это его обязанность. Он должен публично заниматься самообразованием. Я вспоминаю, как в молодости Слушал лекции Генриха Циммера Он был первым из известных мне людей Который говорил о мифах так Словно в них содержатся Не просто интересные вещи О которых могут порассуждать ученые А жизненно важные сообщения И это лишь укрепило меня В том чувстве, которое возникло у меня В очень раннем возрасте Мойерс Вы помните, когда впервые открыли для себя миф? Когда он впервые Ожил для вас? Кэмпбелл «Я вырос в католической семье» Одно из величайших преимуществ католического воспитания заключается в том, что тебя учат воспринимать миф серьезно Учат позволить ему влиять на твою жизнь и жить в согласии с этими мифическими мотивами «Я был воспитан в духе сезонных связей с циклом прихода в мир Христа Его виде смерти, воскрешения и возвращения на небо Церемонии, проходящие в течение всего года» поддерживают твою связь с основополагающей сущностью всего того, что изменяется во времени. Грех – просто утрата связи с этой гармонией. А потом я влюбился в американских индейцев, потому что в свое время Буффало Билл ежегодно появлялся в Мэдисон Square Гарден со своим потрясающим шоу «Дикий Запад». И мне захотелось больше узнать про индейцев, Мои отец и мать были очень щедрыми родителями, и у меня появились все детские книги об индейцах, которые были написаны к тому времени. Начав читать мифы американских индейцев, я очень быстро обнаружил в них те же самые ботивы, что присутствовали в тех мифах, о которых нам рассказывали в школе монахини. Мойрс. сотворение мира. Кэмпбелл, сотворение мира, смерть, воскрешение, восхождение на небо, непорочное зачатие. Я не понимал смысла. Но узнавал слова. Одно за другим. Мойерс. И что же было дальше? Кембл, Я пришел в дикий восторг. Так возник мой интерес к сравнительной мифологии. Мойерс. Вы начали с вопроса, почему в мире говорится так, когда в Библии написано иначе. Кэмпбелл. Нет. Сравнительным анализом я занялся гораздо позже. Мойерс. Что привлекло вас в индейских мифах? Кэмпбелл. В те годы еще были живы индейские традиции и обычаи. Индейцы были рядом даже сейчас, когда я знаком с мифами разных народов. Я считаю мифы и легенды американских индейцев очень богатыми и совершенными. У моих родителей был участок земли в лесу, там, где жили индейцы Делавары, которых потом завоевали иракезы. На большой отмеле мы выкапывали индейские наконечники для стрел и тому подобные вещи. Вокруг меня, в лесу, обитали те же самые животные, о которых я читал в индийских мифах Полученные впечатления стали прекрасным введением для этого материала Мойерс Индийские мифы вступили в конфликт с вашей католической верой? Гэмбл. Нет, никакого конфликта не было Конфликт с моей верой возник гораздо позже В связи с научными исследованиями и тому подобными вещами Потом я заинтересовался индуизмом и нашел у индусов похожие мифы. Моя дипломная работа была посвящена средневековым кельтским легендам, в которых я обнаружил те же самые мотивы. Никто не может мне сказать, что это не одни и те же мифы. Я занимаюсь ими всю свою жизнь. Мойерс. Они пришли из разных культур, но посвящены вечным темам. Кэмпбелл. Да, темы вечные, но ощущается влияние культуры. Мойерс, значит мифы посвящены вечным темам, но имеют, так сказать, национальный акцент. Кэмпбелл, о да, если вы не отслеживаете аналогичные темы, может показаться, что это совершенно разные истории. Но на самом деле это не так. Мойерц. вы преподавали мифологию в колледже Сары Лоренс в течение 38 лет. Как вам удалось заинтересовать мифами своих студенток? Молодых женщин из среднего класса с разным жизненным опытом, придерживающихся ортодоксальных религиозных взглядов. Кэмпбелл. О, молодые люди схватывают все буквально на лету. Мифология рассказывает вам о том, о чем не рассказывают ни литература, ни искусство. Она рассказывает вам о вашей собственной жизни. Мифология – потрясающий восхитительный предмет, имеющий самое непосредственное отношение к жизни. Она теснейшим образом связана с разными этапами жизни, с ритуалами инициации, знаменующие переход из детства во взрослую жизнь и с переходом от безбрачия к супружеству. Все это мифологические ритуалы. Они связаны с вашим осознанием новой роли, которую вам предстоит играть и знаменуют прощание с прежней ролью и вступление в новую жизнь с новой ответственностью. Когда судья входит в помещение и все встают, вы встаете не из уважения к нему, а из уважения к мантии, которую он носит, и к той роли, которую ему предстоит сыграть. Что делает его достойным этой роли? Его безукоризненная репутация как представителя ее принципов, а не собственных предрассудков. А это значит, что вы встаете из уважения к мифологическому персонажу, Сдается мне, что некоторые короли и королевы Самые глупые, вздорные и пошные люди Каких только можно встретить Интересующиеся исключительно лошадьми и противоположным полом Но вы реагируете на них не как на личности А как на их мифологические роли Становясь судьей или президентом Соединенных Штатов Человек перестает быть самим собой И становится представителем верховной власти Он должен жертвовать личными желаниями а нередко и самой жизнью ради той роли, которую он теперь исполняет. Морс. Значит, мифологические ритуалы работают и в нашем обществе? Во-первых, церемония бракосочетания. Во-вторых, инаугурация судьи или президента. Какие еще ритуалы важны сегодня для общества? Кэмпбелл. Например, вступление в армию. В момент, когда вы надеваете форму, вы отказываетесь от личной жизни и принимаете социально детерминированный образ жизни, служа обществу, членом которого являетесь. Именно поэтому я считаю возбудительным, когда за поступки, совершенные во время боевых действий, людей судят по законам мирного времени. Они действовали не как индивиды, а как агенты той силы, которая давлеет над ними, той силе, которой они себя верили. И судить их как индивидов абсолютно неправомерно. Мойерс Вы знаете, что наша цивилизация несет примитивным обществом Они трещат по всем швам, разваливаются на части Люди умирают от разных болезней Разве не то же самое стало происходить с нами, когда начали исчезать наши мифы? Кембл. Да, точно то же самое Мойерс Не потому ли консервативные религии сегодня ратуют за возвращение религий прежних времен? Кэмпбелл Потому и совершают ужасную ошибку Они призывают к чему-то рудиментарному К тому, что не служит жизни Мойерс, а разве нам она не служила? Кэмпбелл, конечно служила Мойерс, я им сочувствую В ранней юности я наблюдал за неподвижными звездами Их постоянство успокаивало меня В этом была какая-то стабильность Они говорили мне, что на меня постоянно смотрит, и обо мне заботится добрый любящий отец, всегда готовый принять меня. По мнению Соло Беллоу, то, что наука сделала с верованиями, можно назвать генеральной уборкой. Но для меня в этих вещах была определенная ценность, и сегодня я такой, какой я есть, благодаря им. Интересно, что стало с детьми, у которых не было ни неподвижных звезд, ни ощущения стабильности этих мифов? Кэмпбелл. Как я уже говорил вам, остается только читать газеты. Это бардак. Да, мифы предполагают модели жизни. Но модели должны быть приемлемыми для того времени, в котором вы живете. А наше время изменяется с такой скоростью, что то, что было приемлемо 50 лет назад, сегодня неприемлемо. То, что раньше считалось добродетелью, нынче стало пороком. И многое из того, что прежде считалось пороком, Сегодня стало потребностью Нравственный порядок не должен Отставать по времени От моральных потребностей жизни Здесь и сейчас Но мы этого не делаем Старая религия принадлежит другой эпохе Другим людям Другой совокупности человеческих ценностей Другой вселенной Возвращаясь назад Вы нарушаете свою гармонию с историей Наши дети теряют доверие к религии В которой они воспитывались И уходят в себя Моерц. Часто с помощью наркотиков Кэмпбелл Да В результате мы имеем то, что называется Механически навязанным мистическим опытом Я побывал на многих психологических конференциях Посвященных этой проблеме Разница между мистическим опытом и психологическим разрушением Разница заключается в том, что тот, кто слетает с катушек Тонет там, где мистик плавает К этому опыту нужно быть готовым Моерц. «Вы говорите, что мескалин появился и стал доминировать в культуре индейцев вследствие утраты ими своей земли и прежнего образа жизни?» «Мескалин – наркотическое вещество, получаемое из мескала, а также любой кактус, растущий в Мексике» Примечание редактора Кэмпбелл «Да, ни одна цивилизованная нация не обошлась с аберигенами так, как мы. Индейцы не люди». Они даже не учитываются статистикой, как американцы, имеющие право голоса. Вскоре после американской революции наступил период, когда некоторые именитые индейцы приняли участие в деятельности американского правительства и в жизни страны. Вскоре после американской революции. Американская революция, политические события в британских колониях Северной Америки в 1775-1783 годах, по некоторым источникам, с 1765 года, закончившиеся образованием США. Они были вызваны нежеланием колоний подчиняться интересам метрополий и недовольством мерами, ограничивающими их внутреннее развитие. Примечание редактора джордж вашингтон считал что индейцы должны быть включены в нашу культуру однако вместо этого они были призваны пережитками прошлого в 19 веке всех индейцев живших на юго-востоке страны погрузили вагоны из военизированной охраны перевезли на так называемую индейскую территорию отданную им якобы в вечное пользование на так называемую индейскую территорию Индийская территория – традиционное название неорганизованной территории США, предназначавшейся для заселения индейцами. Предполагалось, что белые поселенцы не будут нарушать границы данной территории. Границы индейской территории установил закон об отношениях с индейцами 1834 года. После гражданской войны индейцы и союзники конфедерации лишили своих земель в центральной части территории, в результате чего появились так называемые нераспределенные земли, ставшие впоследствии объектами начальной колонизации белыми поселенцами индейской территории. В 1890 году был принят закон об учреждении в центральной западной частях индейской территории новой организованной территории Оклахома, оставив в составе индейской территории только земли пяти цивилизованных племен. В 1907 году на месте индейской территории и территории Оклахома был образован штат Оклахома, примечание редактора. Однако через пару лет они лишились и ее. В последнее время антропологи изучали группу индейцев, живущих на северо-западе Мексики, в нескольких милях от естественных зарослей кактуса пейота. Пейот, если так можно выразиться, их животные, которое они ассоциируют с оленями. Сбор плодов этого кактуса сопровождается особым ритуалом. Этот ритуал – мистическое путешествие, в котором есть все, что характерно для типичного мистического путешествия Во-первых, полный отказ от мирской жизни Все участники этой экспедиции должны покаяться в совершенных грехах А если они этого не сделают, магия не сработает Потом они отправляются в путь, они даже разговаривают на особом негативном языке Так, вместо того, чтобы сказать «да», они говорят «нет». Вместо того, чтобы сказать «мы идем», они говорят «мы прибываем». Они находятся в другом мире. И вот они уже почти у цели. Есть специальные святилища, олицетворяющие стадии ментальной трансформации, происходящей по дороге. И вот начинается самое важное. Сбор плодов кактуса. Кактус убивают так, словно это олень. Они незаметно подкрадываются к нему, пускают в него маленькую стрелку, после чего совершают ритуальный сбор плодов. Вся процедура – точное повторение ощущений, связанных с внутренним путешествием, в котором ты покидаешь внешний мир и попадаешь в царство бесплодных существ. Они идентифицируют каждую маленькую стадию как духовное преображение. Они все время находятся в священном месте. Мойерс Почему они превращают это в такой сложный, замысловатый процесс? кэмбл Это связано с тем, что период оказывает не только биологическое, механическое, химическое воздействие Но и вызывает духовную трансформацию Если с тобой произошла духовная трансформация, а ты не был готов к этому Ты не знаешь, как относиться к тому, что с тобой случилось Испытываешь ужасные мучения, такие же, как и те, что вызывает LCD. Если же ты готов к этому Твое путешествие благополучно завершается. Мойерс. Значит, это потому называется психологическим кризисом, что ты тонешь там, Кэмпбелл, где должен был бы плавать. Но ты не был готов к этому. Такова правда духовной жизни в любом случае. Трансформация сознания – ужасный опыт. Мойерс. Вы много говорите о сознании. Кэмпбелл. Да. Мойерс. Что вы подразумеваете под ним? Кембл. В картезианской картине мира сознание – это нечто такое, что присуще исключительно голове. Голова – это орган, рождающий сознание. Но это неверно. Голова – это орган, направляющий сознание в определенную сторону или на некую совокупность целей. Но в теле тоже есть сознание. Весь живой мир основан на сознании. Я подозреваю, что в известном смысле сознание и энергия – это одно и то же. Там, где есть жизненная энергия, есть и сознание. Безусловно, сознание есть и у растительного мира. Когда живешь в лесу, а я в детстве жил в лесу, можно увидеть, как взаимосвязаны разные виды сознания. Сознание есть и у растений, и у животного. Вы что-то едите, и желчь знает. Есть ли в том, что вы едите то, над чем ей надо поработать? Весь процесс сознательный. Попытки интерпретировать его с механистических позиций не срабатывают. Мойерс как мы и трансформируем свое сознание. Кэмпбелл, это зависит от того, о чем вы склонны думать. Именно для этого и предназначена медитация. Вся жизнь — это медитация. По большей части, непреднамеренная. Многие люди проводят большую часть жизни, размышляя о том, как бы заработать и куда уходят деньги. Если у вас есть семья, вы заботитесь о ней. Это очень важные заботы, но они преимущественно связаны с материальными условиями. Но как передать духовное сознание детям, если у вас самого его нет? Что для этого нужно? На помощь приходят мифы. Благодаря им мы обретаем духовное сознание. Приведу пример. С угла 51-й улицы и 5-й авеню я вхожу в собор Святого Патрика. За его стенами оживленный мегаполис, один из самых экономически развитых городов планеты. Я вхожу в собор, и все, что окружает меня, говорит о духовных тайнах. «Тайна Креста». Что все это значит? Оконные витражи и собора создают особую атмосферу. Мое сознание оказалось на совершенно другом уровне, а я на другой платформе. Когда я выхожу из собора, мое сознание вновь оказывается на уличном уровне. Могу ли я сохранить хоть часть соборного сознания? Определенные молитвы и медитации предназначены для того, Чтобы удержать ваше сознание на более высоком уровне И не позволить ему опуститься вниз В конце концов, вы понимаете, что это всего лишь более низкий уровень более высокого сознания Подобная тайна проявляется и действует в сфере ваших денег Деньги – это застывшая энергия Я думаю, что это и есть ключ к трансформации вашего сознания Мойерс, вы никогда не думали, что, говоря о мифах Вы тонете в мечтах других людей Кэмпбелл Меня не интересуют мечты других людей Мойерс Но ведь мифы это и есть мечты разных людей Кэмпбелл О нет, нет, нет Мифы это мечты всего мира Это архетипические мечты Касающиеся самых важных человеческих проблем Я знаю, когда подхожу к одному из этих порогов Миф подсказывает мне, как я должен реагировать на тот или иной кризис Будь то разочарование или восторг, провал или успех Он говорит мне, где я нахожусь Мойерс Что происходит, когда человек становится легендой? Например, можно ли сказать, что Джон Уэйнс стал мифом? Кэмпбелл Когда жизнь человека становится примером для других, его образ обрастает мифами Мойерс Такое очень часто случается с киноактерами, которые становятся образцами для подражания. Кэмпбелл. Когда я был ребенком, моим героем был Дуглас Фербенкс, а героем моего брата – Адольф Менджум. Разумеется, они исполняли роли мифических персонажей. Они учили нас жизни. Мойерс. Ни один киногерой не произвел на меня такого впечатления, как Шейн. Вы видели фильм «Шейн»? Кэмпбелл. Нет, не видел. Мойерс. Это классическая лента о человеке, который появляется ниоткуда и, сделав доброе дело, исчезает, не потребовав вознаграждения. Почему фильмы так воздействуют на нас? Кэмбл. Фильмом присуща некая магия. Человек, на которого ты смотришь в этот самый момент, находится совершенно в другом месте. Это свойство Бога. Если киноактер приходит в театр, взоры всех присутствующих устремляются на него. Он становится настоящим героем вечера. Он одновременно присутствует в разных местах. То, что вы видите на экране, на самом деле не он, но, тем не менее, он приходит многолекий киноактер. Мойерс. Похоже, что кинематограф создает действительно великие фигуры, тогда как телевидение одних только знаменитостей. Они становятся образцами для подражания реже, чем объектами сплетен. Кэмпбелл. Возможно, причина этого заключается в том, что телевизор мы смотрим дома, а фильмы в специально предназначенном для этого замке, который называется кинотеатром. Мойрс. Вчера я видел фотографии культового персонажа Голливуда, Рэмбо, ветерана Вьетнамской войны, который вернулся, чтобы спасти военнопленных. Ценой огромных жертв и разрушений ему это удалось. Я понимаю, почему в Бейруте это самый популярный фильм. Есть фотография куклы Рэмбо, которую создала и продает та же компания, которая выпускает куклы Cabbage Patch. На переднем плане очаровательная кукла Cabbage Patch а за ней олицетворяющий грубую силу Рэмбо. Кэмпбелл, это две мифические фигуры. Мне на память приходит гравюра Пикассо, на которой изображены разъяренный бык, философ, в ужасе спасающийся от него на лестнице, лежащая на арене для кориды убитая лошадь, а на ней труп женщины Матадора. Единственное существо, не боящееся этого чудовища, маленькая девочка с цветком. Именно об этом вы сейчас и сказали. О бесхитростном, по-детски наивном существе И о наводящий ужас в грозе Они олицетворение проблем нашего времени Мойерс Поэт Ейц, считал, что мы живем во время последнего великого цикла христианства В его поэме «Второе пришествие» есть такие слова «Все шире, круг за кругом ходит сокол Не слыши, как его сокольник кличет Все рушится, основа расшаталась, мир захлестнули волны беззакония, кровавый ширится прилив и топит стыдливости священной обряды. Как вы думаете, что за чудовище, дождавшись часа, ползет, чтобы вновь родиться в Вифлееме? Кэмпбелл, я знаю об этом не больше, чем яйц Но я знаю, что смена эпох сопровождается большими страданиями и беспорядками. Угрозы, которую мы ощущаем, которые все ощущают, это если хотите предчувствие Армагеддона. Мойерс. «Я стал смертью-разрушителем Вселенной», сказал Опенгеймер, увидев первый взрыв атомной бомбы. «Но вы ведь не думаете, что конец Вселенной будет именно таким?» Кэмпбелл. «Нет, не думаю». Возможно, это станет концом жизни на нашей планете, но не концом Вселенной. Это всего лишь незначительный взрыв среди всех взрывов, которые происходят на всех Солнцах Вселенной. Вселенная — это множество атомных печей, вроде нашего Солнца. Так что взрыв атомной бомбы — всего лишь маленькая имитация Великой Работы. Мойерс, вы можете представить себе, что где-то На другой планете есть существа, придающие своим мифам и легендам такое же значение, какое мы, земляне, придаем своим. Кэмпбелл. Нет. Чтобы возникла жизнь, нужны совершенно определенные температурные условия и достаточное количество воды. Иначе и на этой планете не было бы жизни. Зная это, трудно представить себе, что на какой-то другой планете она возможна, сколько бы спутников не вращалось вокруг звезд. Мойерс Эта хрупкая жизнь всегда существует в гарниле террора на грани уничтожения. И изображение куклы Cabbage Patch рядом со зловещим Рэмбо не противоречит тому, что нам известно о жизни из мифов. Кэмпбелл Нет, не противоречит. Мойерс Вы видите в современном мире какие-то новые метафоры традиционных вечных истин. Кэмпбелл Я вижу такую возможность, но пока не вижу, чтобы эти метафоры стали мифологическими Мойерс, как по-вашему, войдут ли в мифологию современные машины? Кембл. автомобили уже вошли в мифологию, о них мечтают Самолеты очень полезны для воображения Так воображение воспринимает полет самолета, как освобождение от земного притяжения В известной степени он символизирует то же самое, что и птицы Птица символизирует освобождение духа от зависимости от земли Сейчас эту роль исполняют самолеты Мойерс, что еще? Кэмпбелл, конечно, оружие В каждом фильме, который я смотрю в самолете, летая между Калифорнией и Гавайями, есть люди с пистолетами Инструменты, которые больше не нужны, вытеснены новыми инструментами Но ничего другого я не вижу Мойерс Значит, новые мифы будут служить старым целям Когда я смотрел «Звездные войны», мне вспомнились слова из послания апостола Павла Я веду бой не с людьми из плоти и крови, а с силами зла Это было сказано две лет тому назад И в пещере охотника, жившего в каменном веке, есть рисунки, изображающие сцены борьбы с силами зла Кэмпбелл Человек не должен подчиняться внешним силам зла Он должен управлять ими Проблема в том, как это реализовать Мойерс После того, как мой младший сын В 12 или 13 раз посмотрел «Звездные войны» Я спросил Почему ты столько раз смотрел этот фильм? И он ответил Потому же, почему ты всю жизнь читаешь Ветхий Завет Для него это новый мифический мир Кэмпбелл. Воистину, у «Звездных войн» есть все основания стать мифом. Изображая государство как машину, авторы фильма спрашивают, что сделает эта машина? Уничтожит гуманизм или будет служить ему? Источник гуманизма не машина, а сердце. Я вижу в «Звездных войнах» ту же самую проблему, что и в «Фаусте». Мефистофель, человек-машина может дать нам все и поэтому готов определить и цель нашей жизни. Но, разумеется у Фауста совсем другие цели, чем у машины, что делает его достойным спасения. Когда Люк Скайокер снимает маску со своего отца, он снимает маску с машины, роль которой тот исполнял. Его отец был униформой, а эта власть темная сторона. Мойерс Мы хотим, чтобы мир был создан по нашему образу и подобию. И чтобы он был таким, каким он, как нам кажется, должен быть. Машины помогают нам реализовать эту идею. Кэмпбелл. Да. Но потом приходит время, когда машина начинает командовать вами. Например, я купил компьютер. Замечательная машина. И теперь эта машина кажется мне не ведущим пощадой ветхозаветным богом с массой правил. Мойерс. Есть замечательная история о президенте Эйзенхауре и первых компьютерах Кембл. Эйзенхауэр вошел в комнату, уставленную компьютерами, и спросил Здесь есть Бог? Все компьютеры тут же включились, замигали лампочки, завертелись колесики И спустя какое-то время он услышал Сейчас есть Мойерс Но разве нельзя относиться к компьютеру, исходя из того, что Бог присутствует во всем? Если речь не идет о каком-то особом, избранном откровении Бог присутствует всюду, включая и компьютер Кэмпбелл Воистину так На экране происходят чудеса Вы когда-нибудь заглядывали внутрь компьютера? Мойерс Нет, я не собираюсь Кэмпбелл Это невероятно Целая иерархия ангелов И все на платах И эти маленькие трубочки Это чудеса С компьютером у меня связано одно открытие относительно мифологии Вы покупаете определенную компьютерную программу с целым набором знаков, с помощью которых вы достигаете своей цели Если вы начинаете забавляться со знаками, которые принадлежат другой программе, у вас ничего не получится То же самое и в мифологии Если вы имеете дело с мифологией, в которой метафорой тайны является отец, у вас должен быть другой набор знаков, чем тот, который вам нужен, если метафорой мудрости и тайны мира является мать. Они оба прекрасные метафоры. Ни то, ни другое не является фактом. Это метафоры. Словно вселенная была моим отцом. Словно вселенная была моей матерью. Иисус сказал, «Я есть им путь и истина, и жизнь». «Никто не приходит к Отцу, как только через меня». Отец, о котором он сказал, это библейский отец. Возможно, прийти к Отцу можно, только идя путем Иисуса. Но с другой стороны, представьте, что вы идете путем матери. Вы также можете предпочитать пакет программ Каали, гимны в честь богини и тому подобное. Это всего лишь другой способ раскрыть тайну вашей жизни. Нужно понять, что каждая религия — это своего рода пакет программ, имеющий свой собственный набор знаков. Если человек действительно вовлечен в религию и строит на этом свою жизнь, ему лучше оставаться с той программой, которая у него есть. Что же касается такого парня, как я, который любит играть с, с программами, что ж, я могу бегать туда-сюда, но, возможно, у меня никогда не будет опыта, сравнимого с опытом святого. Мойрс! Но разве некоторые великие святые не заимствовали что-то, откуда только могли? Они брали отсюда и оттуда и создавали новые программы. Кэмпбелл. Это называется развитием религии. Вы можете увидеть это в Библии. Поначалу Бог был просто самым могущественным из многих, всего лишь местным богом какого-то племени. А потом, в VI веке, когда евреи оказались в Вавилоне, возникла идея спасителя мира, и библейское божество обрело новое звучание. Сохранять старую традицию можно лишь при одном условии, если обновлять ее в соответствии с возникшими обстоятельствами. Во времена Ветхого Завета мир, простиравшийся на несколько сот миль вокруг центров Ближнего Востока, был похож на маленький трехслойный торт. Никто никогда не слышал не только об ацтеках, но даже о китайцах. Когда изменился мир, должна была трансформироваться и религия. Мойерс. Но мне кажется, что именно этим мы сейчас и занимаемся Кэмпбелл Это на самом деле то, что мы должны были сделать В моем представлении, то, что сегодня происходит в Бейрюте, это настоящий ужас Там представлены три великие восточные религии, иудаизм, христианство и ислам А поскольку у них существует три разных имени для одного и того же библейского бога, они никак не могут ужиться Они погрязли в своей метафоре и не могут понять ее смысла. Они не могут вырваться из заколдованного круга и не позволяют ему открыться. Каждая группа твердит, мы избранные и у нас есть Бог. Посмотрите на Ирландию. Протестанты появились в Ирландии в 17 веке после того, как страна была завоевана Кромвелем. И католическое большинство не приняло их. Католики и протестанты в Ирландии – это две разные социальные системы, две разные системы ценностей. Мойерс, и каждый нужен новый миф Кэмпбелл, каждый нужен свой собственный миф По полной программе Возлюби своего врага Не судите, да не судим будете В Буддизме все это есть В мифе все это уже есть Мойерс, вы рассказывали историю об одном аборигене джунглей Который однажды сказал миссионеру Ваш бог сидит в заперти в моем доме Будто он стар и немощен А наш Бог в лесу, в полях и на горе Там, откуда приходит дождь По-моему, он прав Кэмпбелл Да, эту проблему можно найти и в книге царей, и у пророка Самуила Разные иудейские цари приносили жертвы на вершинах гор С точки зрения Яхвы они поступали неправильно Особым движением в еврейской общине был культ Яхве Который в результате одержал победу И ему удалось стать единственным богом древних иудеев. Подобная империалистическая атака внутри групповой культуры продолжается на Западе. Но она должна открыться навстречу природе. Если это получится, в ее распоряжении окажутся все возможности. Мойерц. Конечно. Наши современники лишают мир его естественных проявлений, лишают его самой природы. Мне на память приходит легенда о маленьком мальчике, который... Нашел в лесу птицу, певшую прекрасную песню, и принес ее домой Кембл. Он попросил отца покормить птицу, но отец не желал никого кормить Даже крошечную птичку, и убил ее В легенде говорится, что отец, убив птицу, убил и песню А потом и самого себя Он упал замертво Моерс. Разве не то же самое происходит с людьми, уничтожающими естественную среду своего обитания? Свой мир «Разве они не уничтожают природу и все, что с ней связано?» Кэмпбелл «Они уничтожают и самих себя. Они убивают песню». Мойерс «Разве это легенда о песне, не мифология?» Кэмпбелл «Сама мифология есть песня. Песня о воображении, которая заряжает энергию тела. Однажды магистр дзен-буддизма собрался произнести проповедь перед студентами». Он уже хотел начать ее, когда услышал пение птицы И сказал Проповедь прочитана Мойерс Я уже собирался сказать, что мы создаем новые мифы Но вы сказали, что это не так Что каждый миф, который мы пересказываем сегодня Уходит корнями в наш прошлый опыт Кэмпбелл Основные мотивы мифов те же самые И они всегда были одними и теми же Если вы хотите найти свою собственную мифологию, то прежде всего должны определить, какому обществу вы принадлежите. Любая мифология возникает в определенном обществе, в ограниченном пространстве. Потом мифологии сталкиваются между ними, завязываются отношения, они сливаются, и в результате образуется более сложная мифология. Но сегодня нет границ. Сегодня имеет значение единственная мифология, планетарная, которой у нас нет. Ближе всего к ней оказывается буддизм Для которого все живые существа – дети Будды Единственная проблема заключается в осознании этого Нечего делать Задача лишь в том, чтобы понять, что такое братство всех живых существ И действовать в интересах этого братства Моерс. Братство? Кэмпбелл Да, в большинстве известных мне мифах Понятие братства распространяется на обособленную общину В таких общинах агрессия направлена наружу. Например, одна из десяти заповедей «Не убий, А в следующей главе сказано Вступайте в Ханаан и убейте там всех до единого». Это ограниченное поле. Мифы об участии и о любви связаны исключительно с ограниченной группой, а к тем, кто не входит в нее, это не относится. Таков смысл слова и на верец. «Раз ты одет не так, как я, значит, мы чужие». Кэмпбелл, «Да». Что такое миф? Словари определяет миф как историю про богов. И возникает второй вопрос. Что такое бог? Бог — это персонификация мотивирующей силы или системы ценностей, функционирующей в жизни человека и во вселенной силой вашего собственного тела и природы. Мифы? Это метафоры духовной потенции человека Та же самая сила, которая является и источником нашей жизни, и источником жизни мира Наряду с этим существуют также мифы и боги, имеющие отношение к определенным обществам Это так называемые божества-покровители таких обществ Таким образом, существуют две совершенно разные мифологии Есть мифологии, связывающие тебя с природой и естественным миром, частью которого ты являешься Есть сугубо социологическая мифология, связывающая тебя с определенным обществом Ты не просто живой человек, но и член определенной группы В истории европейской мифологии можно увидеть взаимодействие этих двух систем Обычно социально ориентированная система присуща кочевникам, перемещающимся с места на место Назначение которой в том, чтобы определить место каждого человека в этой группе Мифология, ориентированная на природу — прерогатива земледельцев. В библейской традиции — социально ориентированная мифология. Природа осуждается. В XIX веке ученые рассматривали мифологию и ритуал как попытку контролировать природу. Но это магия, а не мифология и не религия. Религии, ориентированные на природу, не пытаются контролировать ее, а помогают нам жить в согласии с ней. Но если считать природу порождением дьявола Вам не захочется быть в согласии с ней Вы предпочтете контролировать ее Или во всяком случае попытаетесь Отсюда напряжение, страх, вырубленные леса, уничтожение аборигенов Мойерс Не потому ли мы с такой легкостью доминируем над природой И подчиняем ее себе потому что не уважаем ее И считаем что она должна служить нам Кэмпбелл Потому Я никогда не забуду опыта, полученного в Японии, где никогда не слышали ни о грехопадении, ни об Эдемском саде. В одном из синтоистских текстов сказано, что в природных процессах не может быть ничего порочного. Каждый естественный импульс нужно не корректировать, а облагораживать, украшать. У японцев огромный интерес к красоте природы и к сотрудничеству с ней. Так что в некоторых их садах не сразу понимаешь, где начинается природа и заканчивается искусство. Это был потрясающий опыт. Мойерс. Но, Джо, сегодняшний Токио опровергает этот идеал, но делает это чрезвычайно изящно. Токио — это мегаполис, которым природа практически исчезла, если не считать крошечных садиков, тщательно оберегаемых разными людьми. Кэмпбелл. У японцев есть выражение, которое в дословном переводе звучит так — камень с волнами. Эквивалент нашему «держи удар в боксе». Прошло менее 125 лет с того времени, как Перри открыл Японию западному миру За это время японцы совершили гигантский рывок вперед Но находясь здесь, я понял, что они ничего бездумно не копируют, а стараются сохранять свою самобытность Токийские фасады очень похожи на нью-йоркские, но войдя внутрь, ты снова оказываешься в Японии Мойерс, жить своим умом Это интересная идея, потому что места, где можно подумать о духовном, как вы говорите, находятся в согласии с природой, несмотря на то, что вокруг них растут города. Кэмпбелл. Однако в Библии природа погибла. То есть мы живем в изгнании, как говорит Библия. Мойерс. Вот мы сидим здесь и беседуем, а из Бейрута одно за другим приходит сообщение о взорванных автомобилях. Мусульмане взрывают христиан, христиане мусульман и христиан Похоже, маршал Маклюан был прав, когда сказал, что телевидение превратило мир в огромную деревню Но он не знал, что этой деревней станет Бейрут Что вы об этом думаете? Кэмпбелл Я думаю, что они не знают, как применить свои религиозные идеи в современной жизни К людям вообще, а не только к своей собственной общине Это ужасный пример неспособности религии ответить на взрывы современности Эти три мифологии добились своего Ни у одной из них нет будущего Мойерс, какой новый миф нам нужен? Кэмпбелл, нам нужны мифы, которые идентифицируют индивида не с его местной группой, а со всей планетой Моделью такого мифа являются Соединенные Штаты Здесь были 13 маленьких национальных колоний Которые договорились действовать Учитывая взаимные интересы колоний И личные интересы каждого Мойерс Что-то об этом есть на большой государственной печати США great Seal. Кэмпбелл В этом вся суть большой печати Я ношу в кармане копию большой печати В виде однодолларовой банкноты Это выражение идей Которые привели к образованию Соединенных Штатов Посмотрите на эту долларовую банкноту. Вот большая печать Соединенных Штатов. Посмотрите на пирамиду слева. У нее четыре грани. Они олицетворяют четыре точки компасом. Кто-то есть в этой точке, кто-то есть в этой, а кто-то в этой. Находясь в самом низу пирамиды, вы окажетесь на одной из этих сторон. Но когда вы подниметесь на вершину, все точки сольются в одну и глаза Бога откроются. Мойерс. И для них этим Богом был здравый смысл. Кэмпбелл. Да, это было первое государство в мире, образовавшееся из соображений здравого смысла, а не в результате каких-либо военных действий. Эти джентльмены были деистами 18 века. Деизм. От латинского «Deus» — «Бог».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 18 века Кроме того, здесь мы читаем На Бога мы уповаем In God we trust Но речь не о библейском Боге Эти джентльмены не верили В грехопадение Они не считали, что сознание человека Оторвано от Бога Сознание человека свободное От незначительных и временных забот воспринимает отражение Здравого смысла Бога Так же безупречно, как идеальность зеркала. «Здравый смысл приводит вас к Богу». В результате этим людям были не нужны никакие откровения, потому что свободное от заблуждений сознание человека вполне может познать Бога. Познание Бога, как и здравый смысл, доступны всем. Здравый смысл доступен всем. Это фундаментальный принцип демократии. Истинное знание доступно всем, и поэтому вы не нуждаетесь в том, чтобы кто-то указывал вам, что и как делать». Мойерс. Тем не менее, эти символы пришли из мифологии. Кэмпбелл, да, но они пришли из мифологии определенного качества. Это не мифология особого откровения. Например, индусы не верят в особое откровение. Они говорят о состоянии, в котором уши открыты для песни Вселенной. А фундаментальная идея даистов глаза, открытые сиянию разума Бога. Отвергая идею грехопадения в саду Эдема, человек не отрицает свои связи с Богом. Однако вернемся к большой печати. Посчитав уровни пирамиды, вы увидите, что их 13. На первом уровне есть дата 1776, написанная римскими цифрами MDCCLXXVI. Сложив эти цифры, мы получаем 21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 Отцы-основатели с большим вниманием относились к числу 13, ибо оно имеет отношение к воскрешению и реинкарнации. И как могли, обыграли его на банкноте. Мойерс. Да, но ведь было 13 штатов. Кэмпбелл. Верно. Но разве это не символично? Это непростое совпадение. Сами по себе 13 штатов уже символ. Мойерс. Это объясняет и другую надпись, а именно... Новус ордо секлорум Кэмпбелл Новый порядок веков Это новый порядок мира А надпись наверху Ануит коэптис Означает он благословляет наше начинания. Мойерс Он Кэмпбелл Он Глаз То, что представляет глаз Аргумент На латыни это может быть и оно И он, и она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 А какой смысл в жизни, если человек не слышит и песню «Выпи» или «Кваканье лягушек» на закате дня? Я краснокожий и не понимаю этого. И дети предпочитают ласковый ветер, приходящий с озера и запах самого ветра, очищенного послеполуденным дождем и напоенного ароматом сосен. Воздух!